Глава 23. Решение сэра Артура. В Ландрине Стрикленд был уже к вечеру. Как раз успел попасть в клуб на Кроуфорд-стрит, где любил проводить время сэр Артур Грей. Поскольку перед отъездом из Пилхолда сыщик отправил телеграмму в Ландрин, его ждал теплый прием и толстая папка со сведениями Собранными к этому времени агентством миссис Вульф Энтони глубоко в сердце лелеял надежду, что увидит и саму Джейн Но к его немалому разочарованию она избежала встречи Получив увесистую стопку бумаг, Стрикленд поинтересовался у сэра Артура Расслабленного, седающего в огромном кресле Ты читал эти материалы? Да, разумеется «Хорошо. Дай мне немного времени, чтобы их просмотреть, и мы все обсудим». Немного продлилось около часа, после чего сыщик отложил бумаги в сторону и посмотрел на друга. «И что ты об этом думаешь?» — спросил он. «Для начала скажи, ты уверен в гибели всех девушек?» — спросил сэр Артур, раскуривая уже третью за этот вечер сигару. «Абсолютно». Накануне отъезда я нашел их тела в заброшенном колодце в нескольких милях от города. Скверно. У меня была надежда, что они все-таки сбежали. Увы. Конечно, в колодец я не спускался, но, может, тебе не следовало оставлять мисс Мюррей одну? Она не одна. Я нашел тех, кто за ней присмотрит, — заверил друга Стрикленда. Надежные люди? Более чем. — Более чем. Сэр Артур кивнул, задумчиво разглядывая очередное дымное облачко, медленно плывущее к потолку. «Единственный человек, у которого, по моему мнению, может быть хоть какой-то мотив, — это Марк Фишер, — проговорил он. Однако мотив выглядит очень слабым. То, что его отец женился на гувернантке, — не повод убивать одиноких девушек». Тем более, что произошло это, когда Фишер был уже взрослым. В восемнадцать лет такие вещи не должны казаться концом света. Он с наслаждением зачинился сигары и выпустил дымное облачко. Мать Фишер умерла, когда он появился на свет. Он ее не помнит. Значит, едва ли дело в ней. Еще у него есть две старшие сестры. Как раз и гувернантка и сумела понравиться отцу семейства настолько, что он на ней женился. В этом браке появились еще дочь и сын. Однако Марк Фишер, как старший, все равно получит большую часть отцовского состояния. У него нет особых мотивов сходить с ума. Но, тем не менее, как говорят у него, напряженные отношения с отцом и мачехой, заметил Стрикленд. И что же? и при этом он опекает бывших гувернанток, получивших в наследство дом с историей, части, напоминающий историю его собственной семьи. «Ты считаешь, что это он?» Сэр Артур велел слуге принести виски. Предложил выпить из Триклинду, но тот отказался, не желая затуманивать разум спиртным. «Ну, пока нет. Просто отмечаю странности. А Паумер, или, вернее, Аарон Худ...» «Будем называть его Палмером до поры», — Стреклинг потянулся за своей трубкой. «Скользкий тип, сомнительная биография, огромные долги, с которыми он вряд ли сможет рассчитаться, даже если женится на наследнице дома на скале. С другой стороны, живет он под чужим именем в Пилхолде, значит, вряд ли собирается платить по старым обязательствам. Однако игрок бывшим не бывает». Я смог узнать, что Палмер проигрался уже и на Мэйни. Он ухитрился наделать долги даже вдалише. У меня есть человек в этом городе, который держит меня в курсе происходящего. Но я писал тебе о нем. Поскольку никаких следов пропавших наследниц он так и не нашел, я велел ему проверить всех подозреваемых, и на этот раз ему удалось принести некоторую пользу. «А, ты про Мосле, Клерка из пароходной компании?» именно по его сведениям Палмер время от времени ухитряется выплачивать долги не все но большую часть пожалуй по этой причине он до сих пор не сбежал вновь и вот вопрос откуда он берет средства хочу заметить речь идет о значительных суммах а земли у него нет доходов тоже Наш любитель азартных игр объясняет это своими выигрышами, но правда в том, что крупные ставки так или иначе на слуху, а никто не слышал ни об одной из его значительных побед. Этот Мосли утверждает, будто последние выигрыши Палмера случились примерно через пару недель после исчезновения последних двух наследниц. — Две недели — это довольно долго, — заметил сэр Артур, принимая из рук слуги Стакан с виски. Да. Стреклин сделал паузу, раскуривая трубку. Уликой пока такое сложно посчитать, но два совпадения подряд заставляют задуматься. Мистер Мосли обещал выяснить про еще более ранние выигрыши Палмера, но пока это вся информация, которая имеется. Ты полагаешь, что Палмер Соучастник вполне может оказаться таковым. Подобные ему люди за деньги способны на многое, и притом он не так глуп, чтобы бежать, раздавать долги сразу после совершения преступления. Если он замешан, то наверняка некоторое время выжидает. Однако настоящий убийца все равно кто-то другой. Мистер Хейвуд? Я нашел его фотографию. Порывшись в папке, Стреклин достал из нее портрет мужчины. Этого человека в Пилхолде я не видел. У меня были подозрения на его счет, но теперь... Нет, похоже, он не тот, кто нам нужен. Сэр Артур задумчиво посмотрел в свой стакан, где в желтоватом сиянии настенных артефактных светочек красиво мерцал... Старые виски цвета тёмного янтаря. Да, клуб на Кроуфорд-стрит мог себе позволить даже новинки, выпускаемые обществом артефактов. Совсем не кстати Стриклин вспомнил про графа Сеймурского покойного совладельца этой огромной корпорации, чья гибель так и осталась нераскрытой. Как там теперь его сын? Бедный мальчик... Если его дядя, пострадавший при взрыве, умрет, юный виконт, вернее теперь уже граф, останется совсем один. Мерзкое дело, в котором, кстати, замешан. А как поживает Даррен? спросил Энтони, решив начать издалека. Однако сэр Артур слишком хорошо знал своего друга, чтобы не понять, о чем он действительно хочет спросить. «Да с моей сестрой все в порядке. — Благодарю. А вот ее муж, Вильям, так в последнее время не взлюбил своего сына, что мне пришлось забрать мальчика к себе. — Отлично. Твой племянник слишком хорош для такого отца. Ты так и не изменил свое мнение относительно участия Вильяма в убийстве. Да я по-прежнему считаю, что он единственный, кто имел возможность убить семью графа Сеймурского. Ну, — кстати, об этом... Докурив сигару, сэр Артур погасил ее и положил в пепельницу. «Тебя готовы восстановить в полиции?» Я договорился. «С двумя условиями, к сожалению». «Какими?» «Понижение в должности до инспектора и полный запрет заниматься делом графа Сеймурского. Тем более, что оно закрыто. Ты не должен даже заикаться о нем, Антони. Понимаешь?» Сэр Артур пристально посмотрел другу в глаза. Это война проиграна». «Пока», — упрямо возразил Стрикленд, не в силах отказаться от мысли найти настоящего убийцу. «Нет, Энтони, не пока. Ты должен забыть об этом деле. Оно затрагивает интересы таких людей, которые даже мне не по зубам». Пойми, наконец, иногда просто нужно смириться. Ты пристрастен, Артур. Ведь дело касается отчасти и твоей семьи, не выдержал Энтони. Верим — мерзавец. Я был против того, чтобы Даррен выходила за него замуж. Но отец не прислушался к моему мнению. Ты хорошо об этом знаешь, — заметил сэр Артур невозмутимо. Кажись, он убийца, я бы и пальцем не шевельнул, чтобы спасти его от веселицы. Но мне кажется, все не так очевидно, как ты думаешь. Или ему не было смысла так себя подставлять. Да он слишком труслив. Но дело сейчас не в том, кто убийца. Дело в тебе. Работа в полиции — твое призвание. И сейчас придется выбирать. Закрыть глаза на заведомо проигранное дело или упорно добиваться своего. Последнее закончится твоей смертью. «Ты выяснил что-то еще?» Тут же насторожился с Триклинд. «Ничего конкретного. Все важное я тебе уже сказал. Думай. У тебя есть немного времени. И довольно об этом. Вернемся к тому, что сейчас куда важнее. Итак, выходит, кроме Фишера и Палмера подозреваемых нет. Бейлиф и полковник Мейсон. Сыщик задумался. Эти двое достаточно богаты, чтобы финансировать Палмера, и оба были хорошо знакомы с семьей Хейвудов. Я пытался выяснить подробности. Мой сын — друг детства Ральфа Хейвуда. Он выбрал военную карьеру, потом вернулся через пятнадцать лет, чтобы вступить в наследство, однако надолго не задержался. Вскоре после гибели первой миссис Хейвуд Он переехал в Новую Альбию и вернулся уже во время судебного процесса над Ральфом и сибилой Хейвотт. «Не могу придумать ни единой причины, зачем бы ему понадобилось убивать гувернанток», — заметил сэр Артур. «Но я тоже. Однако известно, что после первого своего возвращения Мейсон даже не зашел в гости к старому другу. И на похоронах первой миссис Хейвотт проявил удивительное равнодушие к проблемам вдовца». Не сказал ни слова утешения, даже не приблизился к нему. «Странно. Не правда ли?» «Да. Не очень похоже на встречу друзей детства», — кивнул Артур. «Скажу больше. Когда Ральф Хейвуд был арестован, полковник ни разу не попросил о свидании с ним. У меня создается ощущение, что, возможно, перед вступлением мейсона в ряды Королевских Вооруженных Сил... «Старые друзья сильно рассорились. «Женщина?» — приподнял бровь сэр Артур. «Возможно. Хотя и не обязательно. Однако этого был с догадок и предположений, не больше. Хорошо бы узнать точно». «А что, Бейлиф? Мистер Гриффин?» «А, с Гриффином Хейвот и Мейсон подружились позже, лет двадцать». «Обычная дружба молодых оболтусов, выпивка, игры, авантюры, пилхолд, провинция, а эти трое были у всех на виду, давая поводы сплетен и скандалов. Мне так и не удалось точно установить, в какой момент дружба дала трещину. Могу лишь предположить, что однажды Бейлев и Хейвуд оказались на одной стороне, а Мейсон на другой. Возможно, речь идет о все том же времени перед отправкой полковника в Майсур». — Стриклин заглянул в бумаги. — Кстати, я просил агентства миссис Вульф выяснить, чем занимался полковник в Майсуре и Новой Альбии. Вот, послужной список у него впечатляющий. Командование высоко оценило его заслуги. Про его жизнь в Новой Альбии известно не так уж много. Известно, что прибыл он сначала... В нее стер, затем отправился на запад, поступил на службу в правительственные войска, отличился в стычках с дикарями. Двое найденных сослуживцев отзываются о нем, как о молчаливом человеке, который держался особняком, но зато на него всегда можно было положиться в бою. Там, на западе, он и встретил свою супругу. Во время восстания дикари рядом с Фил Кирни были вырезаны две фермы. Выжила лишь одна женщина — Элисон берч На ней-то полковник и женился впоследствии. «Ни преданного, ни семьи. Вот вам и аристократка», — задумчиво проговорил Стреклинт, выбивая трубку. М -м, «Спас и женился. Что ж, почему бы и нет?» пожал плечами сэр Артур. О, выбор странный. Ну, вполне возможный. Так что ты можешь сказать про Бейлев? В отчетах о нем не так уж и много, он всю жизнь провел на Мэйне. Родился в весьма обеспеченной и уважаемой семье. Старший брат, получив наследство, переехал в Ландерин. Младший выбрал духовную карьеру. Сейчас, насколько мне известно, имеет свой приход в одном из графств». По молодости, еще до отъезда Мэйсона, Гриффин имел не самую лучшую репутацию. Некоторое время он даже ухлестывал за Сибилой Хейвуд, урожденной Смитти. Но стараниями своего отца получил шанс на хорошее будущее и сумел сделать правильный выбор, женившись на дочери бывшего Беллифа, место которого впоследствии занял. После свадьбы взялся за ум, начал вникать в дела города, Постепенно завоевал уважение жителей. Во время суда над Сибиллой Хейвот был в числе присяжных. Голосовал за вердикт. Виновно. Занимая много лет постбейлиф, нажил неплохое состояние за счет правильного вложения средств. Во всяком случае, так говорят. Репутация у него хорошая. Порочащих слухов нет, в общем, не похож он на убийцу, как полковник Мэйсон, впрочем. Не вижу ни единой причины, зачем бы кому-то из них рисковать своим положением и собственной жизнью. Похоже, еще одним подозреваемым меньше. М да. Зато мне показалась любопытной информация о мистере Битли... — Что ж тебя в ней заинтересовало, учитывая, что о нем по-прежнему ничего толком неизвестно? — Вот именно это меня и заинтересовало, — сдержанно улыбнулся Стриклинг. — Этот Бигли появился из ниоткуда, ни семьи, ни связей, даже неизвестно, откуда у него деньги. Сначала купил сомнительный дом, потом составил завещание, «Выглядит так, будто в этом и был смысл его появления». «Подставное лицо», — предположил сэр Артур, — «скорее всего. И это значит, что убийца, возможно, все планировал заранее». Выбрал жертв, нанял Бигли, устроил мистификацию. А потом Бигли умер. Странно, что он оказался настолько беспечным и не принял меры, чтобы обезопасить себя» сомневаясь, что смерть его наступила по естественным причинам. Мне тоже это кажется странным. Ну, возможно, кто-то сумел убедить его, что в происходящем нет ничего необычного. Ну, возможно. Я разговаривал с местным хирургом. Он утверждает, что Бигли умер от сердечного приступа, но вскрытие не проводили, не видели в этом смысла. Ну, разумеется. Не так давно у меня появилась... «Странная мысль...» — Стреклин задумался. «Ведь тело мисс Хейвуд так и не нашли?» Гувернантка сказала, что столкнула девочку в море. «Ты думаешь, она могла выжить?» Сэр Артур схватывал на лету. «Теоретически. Почему и нет? Только куда она делась потом и где находится сейчас?» По описанию и возрасту на нее похожа мисс Фишер. Однако в материалах, собранных агентством миссис Ульф, значится, что супруга Марка Фишера происходит из достаточно известной и обеспеченной семьи, живущей в Норгейте. Не приложу ума, как бы она могла одновременно оказаться пропавшей Мэри Хейвуд. что до остальных? Упил городок небольшой... И состоятельных людей в нем не так уж много. Другие девушки, подходящие по возрасту, конечно, есть. Но у них у всех имеются семьи. К тому же Мэри Хейвуд местные жители хорошо знали, и едва ли ее появление под чужим именем могло не привлечь внимание. Запутанное дело, да? И так ли, Энтони? Принёс сэр Артур, поставив на стол стакан с недопитым виски. «Не без того. Что ты планируешь делать дальше? Мне нужно вернуться на Мейн в другой роли. В качестве отдыхающего джентльмена, незнакомого с мисс Мюррей. Все сведения, которые было возможно собрать, я уже собрал». Настало время спровоцировать убийцу на скорейшие действия. Завтра с утра я дам телеграмму мистеру Келли, поверенному в Пилхолде, о том, что планирую вернуться через пару недель, и попрошу его сообщить об этом всем сплетникам города. Убийца вынужден будет торопиться. Возможно, он начнет совершать ошибки, опасаясь моего возвращения в роли опекуна мисс Мюррей, которая, к слову, в ближайшие дни должна отослать свою компаньонку». «Компаньонку?» — удивился сэр Артур. «Откуда у нее компаньонка?» а, «Это длинная история. Я расскажу ее тебе позже», — отмахнулся Стрикленд. «Итак, без компаньонки мисс Мюррей станет казаться легкой жертвой. Надеюсь, убийца не выдержит такого соблазна» не представляю как ему теперь удастся выдать исчезновение мисс мюра из за побег учитывая что она все время вела себя не так как остальные наследницы однако у него нет выбора сомневаюсь что он откажется от желания убивать я тоже хочу сразу спросить готов ли ты продолжать расследование Я уже потратил весьма существенную сумму на услуги агентства миссис Вульф и на мое проживание на Мэйне, напомнил Стреклинд. «Сейчас последний шанс отменить операцию и вывести мисс Мюррей в Альбию». «Глупый вопрос. Ты же знаешь, я всегда все дважды до конца, заверил лорд сэр Артур решительно, и при этом предлагаешь мне отказаться от дела графа Саймурского, делу сыщика». «Энтони, к нашему делу оно не имеет ни малейшего отношения», — посерьезнел сэр Артур. «Считай его исключением и забудь». «Итак, я готов продолжать финансирование. Ну, тогда мне понадобятся документы на другое имя и входящий гардероб, желательно завтра». Чем быстрее я вернусь в Пилхол, тем лучше. «Хорошо. Все это у тебя будет?» Сэр Артур обвел взглядом помещение. «Думаешь, убийца поторопится нанести удар, пока не приехал мистер Стрикленд? «Да. Тогда я еду с тобой». «Зачем?» — удивился Стрикленд. «Хочу развеяться. А твой племянник за ним присмотрит». «Я решил подышать морским воздухом и заодно сделать доброе дело. Завтра вечером, как только все будет готово, отправляемся на Мейн. Будешь моим кузеном Энтони Грэем, два скучающих джентльмена, решивших пожить в провинции. Прекрасная легенда», — с энтузиазмом заявил сэр Артур. «Если ты так хочешь, то почему бы и нет?» — ответил Стрикленд в глубине души, очень довольный решением друга. Последние годы им выдавалось не так много возможностей пообщаться. Время уже позднее. Сэр Артур вытащил золотые часы из кармана, посмотрел на циферблат, щелкнул крышечкой, убирая их обратно. «Предлагаю переместиться домой. Там ты мне расскажешь остальные подробности».